Глава 22. Суббота. 12 августа. 17.00. 18.00. Рой Грейс посмотрел на Бруно, силясь постичь его мыслительный процесс. Снова взглянул на камеру и остекленный фасад центра управления в конце поля. «Ну же, ребята! Проснитесь!» «Объявляйте эвакуацию!» В памяти всплыли слова инструктора. «Предполагай, невозможное!» «Невозможное?» «Это взрыв бомбы на первой игре местного клуба в премьер-лиге!» Грейс вспоминал парня в красной бейсболке, как тот нервно оглядывался, а потом поспешно покинул трибуну, оставив на сиденье камеру. Он прокручивал в голове, Все, что знал о взрывных устройствах из своего обучения и конференции Международной ассоциации исследователей, на них подробно разбирались зверские преступления террористов. Любой бомбе нужен взрыватель. Механический таймер или сенсор, реагирующий на движение. Иногда используют смс сообщения или устройство детонирует от удара. Рой лихорадочно соображал. Парень ушел около пяти минут назад. Сенсор можно исключить. Более вероятно, смс или таймер. Однако сначала преступник постарается покинуть стадион. Внезапно Грейс принял решение. Понимая, что оно будет дорого ему стоить, карьеры, а может и жизни, в ушах, Звучали слова бывшего главного констебля. «Когда все убегают прочь от опасности, мы бежим к ней». «Никуда не уходи», — велел он Бруно. Встал, протиснулся мимо фанатов в проход, спустился на несколько рядов, секунду разглядывал камеру, рядом с которой сидели пожилой мужчина и маленький мальчик, В рукоятке, где обычно настраивают резкость, отсчитывал секунды таймер. 1.23, 1.22, 1.21...